Глава шестая Существо смотрело на пустыню Пустыня смотрела на существо Стоящий рядом с существом начальник гарнизона что-то торопливо говорил, отчаянно при этом жестикулируя Существо уже привыкло, что некоторые люди, когда испытывали сильные эмоции, много махали руками Вот и этот человек был такой же Он рассказывал о нехватке финансирования, о нехватке персонала, служащих в гарнизоне магов Тере. Рассказывал о пустынниках, которые все чаще появлялись на территории людей. Рассказывал о зове пустыни, который усиливался. И о том, что нехватка персонала была частично связана с этим зовом, потому что совсем недавно трое магов просто распахнули ворота гарнизона и ушли в сторону песков. Он рассказывал о многом, этот двуногий, с встревоженными глазами и с робкой надеждой в голосе. «Здесь, на границе с пустыней, люди не боялись существа. Для этого они слишком сильно боялись пустыню». «Я понял», — сказала существо, прерывая очередную тираду двуногого, и с гордостью подумала, что за сегодня оно ни разу не сбилось в использовании нужного окончания слов. Нисса говорила, что люди быстрее привыкнут и станут меньше бояться и вздрагивать, если существо перестанет говорить о себе как о существе. Речам существа следовало соответствовать его нынешнему внешнему виду, виду человека мужского пола. Сперва существо отнеслось к идее Нисса скептически, но, попробовав, убедилась, что его личный человек права от людей действительно стало меньше пахнуть страхом. «Я все понял», — повторило существо и отвернулось от пустыни, чтобы еще раз посмотреть на здание гарнизона. «Высокая крепость, мощная, старая, с такой же старой магией, вплетенной в саму структуру каменной кладки. По словам начальника гарнизона, только благодаря этой кладке и удаче Они все еще не стали жертвой пустыни. Существо знало, что магический барьер, охраняющий живые земли, держался только на гарнизоне. Дальше начинался пригород одиннадцатой колонны, но пустыня не могла туда проникнуть, просто обогнув гарнизон. Старая магия не давала. Но если гарнизон падет, то в течение нескольких часов после этого падет и город. Исчезнет под слоем песка вместе с полями и пастбищами предместей, со всеми зданиями и с жителями. Так полгода назад, еще при прежнем сияющем оке, пала тринадцатая колонна. Когда существо обещало остановить пустыню, оно немного, совсем чуть-чуть, не рассчитало свои силы. Начальник гарнизона опять начал что-то говорить, В этот раз о проблемах с доставкой провианта из существо вскинуло руку, останавливая его. Оно дослушает человека потом. Они с человеком стояли сейчас за пропетом крепостной стены. Внизу под стеной лежала голая земля, кое-где с клочками пожухлой травы. Близость пустыни убивала все растения, и очень скоро от травы здесь останется лишь воспоминание. А потом не останется и его, если только существо ничего не сделает. Существо тяжело вздохнуло, запрыгнуло на пропет, за спиной изумленно и испуганно вскрикнул человек и шагнуло вниз. Доставшееся ему человеческое тело было, конечно, несравнимо с его настоящим телом по силе и ловкости, но магия почти уравновешивала разницу. Вот и сейчас магия поймала существо в мягкие ладони воздуха и аккуратно приземлила. Пустыня продолжала смотреть на существо со все возрастающим любопытством. Существо неприязненно передернулось и зашагало вперед, туда, где примерно через 300 шагов начиналась стена песка. Начиналась резко, словно отрубленная гигантским ножом, и шла ровно вдоль невидимой линии, которая держалась на магии гарнизона. У самой стены существо помедлило, потом, вздохнув еще раз, призвало магию воздуха и сквозь магический барьер по невидимым ступеням поднялось на песочную стену. Мгновенно звуки привычного человеческого мира сменились звуками пустыни. Шелестом песчинок, По свистыванием ветра и подземным скрежетом, раздающимся где-то на грани слышимости. Пустыня жила не только на поверхности она опустила корни вглубь на сотни футов вниз, первую очередь изгнав оттуда подземные воды и заполнив оставшиеся пустоты собой. Все эти звуки были терпимыми. Но существо не знало, сможет ли вынести, если пустыня опять начнет с ним говорить. Существо встало поудобнее, широко расставив ноги, чтобы не упасть при внезапном толчке, и развело руки в стороны. Так было проще работать. Встала и призвала магию, заполняя ею пространство вокруг себя. Вспомнилось, что люди придумали для этого пространства специальное название — Эрра. Люди вообще любили придумывать названия. Когда пространство заполнилось силой дозвенящей густоты, существо обратилось к пустыне. «Уходи!» — велело оно. «Теперь это моя страна и мои двуногие!» «Уходи!» Пустыня не ответила и не ушла, только взгляд ее стал более пристальным. Силы было много, ее должно было хватить, то есть существо очень надеялось, что ее хватит. Оно еще ни разу не изгоняло пустыню. Сперва следовало напитать уже существующий барьер, держащийся на старой магии. Барьер оказался истощен почти до предела. Он пил и пил силу и выпил почти половину того, что существо вызвало. Пришлось наполнять пространство Р заново. Пустыня терпеливо ждала и будто даже подначивала существо. «Ну уже, покажи мне, что ты можешь!» И существо бы даже рассердилось на такую дерзость. Если бы в самой глубине души пустыни не вызывала у него непонятную робость. Человеческая магия, которой существо научилось управлять, в первую очередь складывалась из четырех стихий. Существо задумалось, выбирая, какую из них вызвать. Огонь отпадал, песок не сжечь. Воздух, вода или земля? Наверное, все же воздух. В небе над существом начал раскручиваться первый вихрь. Спустился ниже, всасывая песок в себя. К нему присоединился второй, третий, десятый. На пятнадцатом существо решило пока остановиться. Вихри набрали столько песка, сколько могли нести, не теряя под его тяжестью своей структуры, и полетели вглубь пустыни. Существо не знало, насколько миль они отлетели, знало только, что они выпустили свою добычу лишь тогда, когда превратились в небольшие воронки на горизонте. Выпустили и растворились. А песка вокруг существа стало чуть-чуть меньше. Устав стоять, существо создало для себя воздушный диван, похожий на диван в его тронном зале, только невидимый, и забралось на него, поджав ноги а вокруг него все новые и новые смерчи набирали полные воронки песка и относили вглубь пустыни, чтобы высыпать там. Настоящая земля показалась из-под песка только несколько часов и сотен смерчей спустя, уже после захода солнца. Земля оказалась прорезана многочисленными широкими щелями, в которых тоже лежал песок. Кое-где существо видело пустые дома и остовы деревьев. Видело колодцы, засыпанные песком до самого верха. Существо потерло лицо руками. Нужно было избавиться и от этого песка. Не оставить ни единой песчинки, потому что каждая была шпионом пустыни. А значит, нужно было продолжать работать. «Я передвинула». «Передвинул пограничную линию», — сказала существо. Оно так устало, что даже не расстроилось, споткнувшись на окончании слова. Когда существо отправило последние смерчи и передвинуло границу, на небе уже давно сияла полная луна. Передвинуть границу удалось совсем чуть-чуть, всего-то на полмили. Но теперь эта граница укрепилась и какое-то время должна была работать даже без подпитки от магов гарнизона. Силы, которые влило существо, должно было хватить лет на пять. За такое время существо, конечно же, придумает настоящий, а не временный как со смерчами способ совладать с пустыней. Оно было уверено, что придумает. Почти точно уверенно. Странно. Но за весь день и полночи работы пустыня так ни разу и не заговорила с существом. Только смотрела на него и смотрела. Изучала. Существо поежилось. «О, Сир, вы замерзли? Сейчас, сейчас!» Засуетился начальник гарнизона, но выражение его лица не соответствовало словам. Существо научилось достаточно хорошо понимать выражение лиц людей, чтобы осознать это. Начальник находился в состоянии ошеломления. Да и не только начальник. Все остальные жители крепости, Тере и не Тере, выглядели так же. Из глубин существа долетел мыслеобраз о том, что никому никогда не удавалось отодвинуть пустыню. Существо поморщилось. Предатель. Его суть так и сидела внутри существа, И оно, как ни пыталось, не смогло придумать способ на совсем от предателя избавиться. Ладно, сперва оно совладает с пустыней, а потом займется плохим человеком. Из глубин сути долетел новый мыслеобраз. Керс очень хотел, чтобы существо его освободило. И если освободиться значило умереть, то Керс был готов. Был рад этому. Керс не мог больше, не мог. Существо торопливо поставило мысленную преграду между своей сутью и сутью Керса. Похоже, у того опять начинался приступ. Чего-то. Существо не очень понимало, что именно происходило в такие моменты с Керсом, но ощущения были мерзкие. Мешанина тошнотворных эмоций, перемешанных с хаосом больных, гнойных мыслей. Брр. Существо встряхнуло головой, усилим воли, выбрасывая керса из мыслей и перевело внимание на окружающих двуногих, то есть людей. Они хотели, чтобы существо осталось отдыхать в гарнизоне, но этого не хотело само существо. Такой близости к пустыне отдыхать было в принципе невозможно. Врата открылись на второй смотровой площадке дворца. Существо привычно шагнуло из них на каменный пол и, не оглядываясь на Терре, который открыл ему врата и шел следом, направилось к лестнице. Дворец спал. И Ниса тоже спала. Чешуйки передавали существу, как мерно бьется ее сердце, как размеренно она дышит. Существо задумалось на мгновение, а потом свернуло в левое крыло. Часы капали шелестели, скрипели, тикали и издавали еще десятки привычных звук. Существо расположилось на груди брошенных на пол подушек. Его человеческое тело желало комфорта и задумалось. Прямо перед существом стояли огромные песочные часы. Из прозрачной верхней емкости в нижнюю сыпался мелкий песок, и мысли существа опять вернулись к пустыне. Правителем оно стало уже много дней назад, но только сегодня, то есть вчера, наконец решилась отправиться на границу, выбрав для этого тот гарнизон, откуда приходили самые панические письма. И вроде бы первая встреча с пустыней прошла не так плохо. Вроде бы. В дверях, прикрывая его кладонью, показалась Ниса. «Ты человек, ты должна спать ночью», — укорило ее существо. «Да, великий Ури», — согласилась Ниса, но досыпать оставшееся от ночи время не отправилась. Вместо того вошла в зал и медленно двинулась вдоль стен, разглядывая многочисленные часы, выставленные рядами. Больше всего было песочных и водных часов самых разных форм и размеров. Были и переносные солнечные, на тот случай, если существо пожелает работать с ними днем под открытым небом. И были механические, срочно закупленные по его приказу в империи Тирун. Только в империи умели изготавливать сложные механизмы, которые сами отсчитывали время. Такие механизмы следовало лишь иногда заводить. В этом зале были собраны те часы, которые для своей работы не нуждались в магии. В соседнем — те, которые работали от магического источника, но туда существо заходило редко. По некоторому размышлению существо решило, что для его целей лучше всего подойдут часы, при изготовлении и работе которых магия не требовалась. «Зачем они тебе?» Нисса провела пальцами по деревянному коробу механических часов, которые заводились раз в сутки особым ключом, а в полдень издавали ритмичный скрежет, который, по уверениям доставившего часы купца, на самом деле был песней. Нисса заходила в часовой зал и раньше, но прежде не спрашивала, что существо задумало с часами делать. Теперь вот спросила. «Иди сюда». — сказала существо и похлопала по подушкам рядом с собой. В человеческом теле было много неудобств. Например, существо не могло больше обвиваться вокруг Нисы и прятать ее внутри кокона из своего тела, но могло хотя бы обнять ее руками. Ниса была мягкой и теплой и всегда приятно пахла. Последние дни Ниса все время носила на голове платок, под которым топорщился ее отрастающий черный мех. То есть волосы. Топорщились ее волосы. Когда существо впервые увидело, что волосы начали отрастать, оно хотело сказать Нисе, что ей без них куда лучше. Существу нравились гладко выбритые черепа людей, как у тех же Тересы. Такие черепа напоминали ему о его собственной гладкой блестящей чешуе. Но потом существо вспомнило, как часто Нисса трогала свою голову и какое грустное у нее становилось лицо. А еще вспомнило, с каким видом Нисса смотрела на длинные волосы служанок во дворце и промолчала. И сейчас, сидя с Ниссой в кольце своих рук, существо вдруг захотелось сделать Ниссе что-то хорошее. То есть оно всегда этого хотело. Но сейчас желание оказалось особенно острым. «Хочешь, твои волосы станут такими же длинными, как раньше?» — спросило существо. Глаза Нисы удивленно округлились. «Это... это возможно?» Существо издало низкий вибрирующий горловой звук. На самом деле это был смех, но то, что это смех... Никто, кроме Нисы, пока не понимал. «Конечно, я велю нескольким своим чешуйкам слиться с корнями твоих волос, почернеть и вытянуться в длину». «Да, великий Ури, да, пожалуйста!» Существо попыталось вспомнить, какой длины волосы у Нисы были прежде, но не смогло и решило, что до середины спины вполне хватит. Отдала чешуйкам приказ. Посмотрела на получившуюся волну блестящих черных волос и подумала, что, пожалуй, они выглядели не так уж плохо. Гладкий череп смотрелся, конечно, лучше, но существо уже привыкло, что люди не всегда понимали настоящую красоту. Потом существо полюбовалось радостной нисы, сияющей куда ярче, чем ее свежеотросшие волосы. Положила подбородок ей на плечо и тут вспомнила, что еще не ответила на ее первый вопрос. «Мне нужны часы, потому что я хочу понять, как время владеет вами», — сказала оно. «Как время владеет?» Нисса явно растерялась. «Вы, люди, рождаетесь, взрослеете, стареете и умираете, и все иные живые существа делают так же». Я хочу понять, как это происходит. Я хочу научиться забирать у времени его добычу. Хочу забрать у него тебя. Ниса заморгала. Ты хочешь остановить время? Существо вздохнуло, выпрямилось и медленно покачало головой. Время очень сильное. Я... Вряд ли я смогу его остановить на совсем. И... Наверное, я не захочу останавливать его совсем, существо нахмурилось. Мир с остановленным временем представлялся ему плохо, но даже то, что получилось вообразить, существу не понравилось. Этот навсегда застывший мир был очень скушен. Нет, существо не хотело жить в таком мире. Пока что я хочу лишь понять, как оно работает, сказала существо. Если я пойму полностью, то смогу забрать у времени тебя. Ты больше не будешь служить ему. Ты всегда будешь со мной.